Глава четырнадцатая. Око дракона. Копье. Рыцари бегом бросились в башню, занимая места согласно приказам Лораны. Сперва они отнеслись к ее затее с изрядной долей сомнения, но по мере того, как она объясняла свой план, скепсис сменялся надеждой. Двор опустел. Лорана знала, что ей следовало поспешать. Ей нужно было бы уже стоять рядом с Тасом, готовясь к поединку с оком дракона. Но она все никак не могла расстаться с одинокой фигуркой в блестящих доспехах, застывшей в ожидании на высокой стене. Потом она увидела драконов, чьи силуэты резко выделялись на фоне восходящего солнца. Мечи и копье отразили солнечные лучи. У Лораны остановилось сердце. Время замедлило бег. Вот из-под меча брызнула кровь. Дракон вскрикнул. Целую вечность висела в воздухе, занесенное копье. Солнце замерло в небе. Удар нечто сверкающее медленно слетело во двор с вершины стены. Это был меч стурма, выпавший из безжизненной руки. Только он один и двигался в застывшей вселенной. Тело рыцаря все еще стояло, пронзенное копьем повелителя. Дракон завис над стеной. Во всем мире более не было никакого движения. Потом повелитель рванул копье на себя и высвободил его, и тело стурма рухнуло там же, где стояло, и осталось лежать неподвижно темнее на фоне неба бесформенной грудой. Дракон яростно заревел. Молния вырвалась из его пасти и поразила башню Верховного Жреца. Каменная кладка с гулким грохотом взорвалась. Взвившееся пламя на мгновение затмило солнечный свет. Два других дракона спикировали во двор. Меч стурму ударил самостовую и со звоном подпрыгнул. Время возобновило бег. Драконы мчались прямо к Варане. Земля содрогалась у нее под ногами. Обломки камня дождем сыпались вокруг, воздух был полон пыли и дыма. Варана стояла не в силах сдвинуться с места. Сделать шаг значило поверить. В сознании звучал бессмысленный голос, он нашептывал «Стой, неподвижно, и случившееся не случится». Но всего в нескольких футах от нее лежал меч. А повелитель драконов махал копьем, бросая на штурм своей армии, ожидавшие на равнине. Лорана услышала, как заревели рога, и перед ее умственным оком предстали бесчисленные орды, устремившиеся через оснеженное поле. Вновь вздрогнула земля под ногами. Еще миг помедлила Варана, посылая духу рыцаря последние прости». Испотыкаясь, рванулась вперед. Качалась земля, молнии били кругом. Нагнувшись, Варана подхватила стурмов меч и воинственно воздела его над головой. «Салиазиарат!» — выкрикнула она по-эльфийски, и звонкий голос ее перекрыл звуки разрушения, бросая вызов атакующим драконам. Всадники захохотали, с презрением и насмешкой отвечая на ее вызов. Драконы пронзительно закричали, исполнившись жестокой радости убийства. Два из них стрелой кинулись во двор, за Вараной. Она уже бежала к опускной решетке, бессмысленному на первый взгляд входу в башню. Каменные стены сливались перед глазами в серые полосы. За спиной слышался свист крыльев и хриплое дыхание пикирующего дракона. Только команда наездника помешала ему ворваться в башню следом за ней. «Отлично!» — угрюмо порадовалась Варана. «Отлично!» Промчавшись через зал, она миновала вторую решетку. Там стояли рыцари, готовые опустить стальную преграду. «Держите ее открытой!» — задыхаясь велела Варана. «Помните!» Они кивнули, и она побежала дальше, в полутемный покой с его странными колоннами, похожими на зубы. За колоннами из-под тускло мерцающих шлемов белели лица воинов. Там и сям поблескивали наконечники копий. Завидев бегущую Лорану, рыцари высунулись навстречу. «Стойте на месте!» — прокричала она. «Все назад, за колонны!» «Что со стурмом?» — спросил кто-то. Лорана лишь помотала головой. Говорить она была не в состоянии. И вот третья решетка, та самая, странной формы с отверстием посередине. Здесь стояло четверо рыцарей и с ними Флинт. Это была ключевая позиция. Лоране нужен был кто-то, на кого она могла полностью положиться. Она успела лишь переглянуться с гномом, но этого оказалось достаточно. Флинт все понял по ее лицу и на миг опустил голову, закрыв ладонью глаза. Лорана бежала. Еще одна комната, потом двойные двери, выкованные из прочной стали. И, наконец, залога. Тассельхов успел тщательно протереть око платочком и стал виден красноватый туман, который вихрился внутри вспыхивая рядами цветных пятен. Кендер стоял подле ока, пристально вглядываясь внутрь сквозь магические очки. «Что я должна делать?» задыхаясь после отчаянного бега, выговорила Варана. «Ну, пожалуйста, не надо!» взмолился Тасс. «Я такое там прочитал. Если ты не сможешь подчинить себе драконью суть, заключенную внутри ока, придут драконы и станут управлять тобой!» «Живо говори, что я должна делать!» сурово приказала Варана. «Положи руки на око», — запинаясь, ответил Кендер. «Потом...» «Нет, Лорана, стой!» Поздно. Изящные ладошки Лораны уже лежали на холодной поверхности хрустального шара. И тотчас из недр его полыхнула такая яркая многоцветная вспышка, что таз вынужден был отвернуться. «Лорана!» — завопил он во всю силу своего пронзительного голоска. «Слушай внимательно! Ты должна сконцентрироваться! Выбрось все из головы, кроме мысли о том, чтобы подчинить око! Лорана!» Слышала она его или нет, оставалось неизвестным. Ответа не последовало, и Тас понял, что поединок соком для нее уже начался. С ужасом вспомнил он предупреждение Физбена: «Смерть тех, кого ты любишь, а кое-кому что гораздо хуже предстояло поплатиться душой». Тас с пятого на десятый разобрал страшные слова, огненными буквами начертанные в многоцветном тумане, но как немалы были его познания, он понимал: за проигрыш в этой схватке Лара не придется расплачиваться душой. Страдая, следил он за девушкой, жаждая помочь и не смея ничего предпринять. Долго-долго Лорана стояла неподвижно, прижав ладони к поверхности хрустального шара, и жизнь постепенно покидала ее лицо. Глаза ее были устремлены в светящиеся недра тумана. У Кендера закружилась голова, он отвел взгляд. Снаружи донесся звук еще одного взрыва, с потолка посыпалась пыль. Таз беспокойно переминался с ноги на ногу. Лорана не шевелилась. Потом глаза ее закрылись, голова поникла. Руки, сжимавшие око, побелели от напряжения. Схлипнув, она замотала головой. «Нет!» — простонала она. Тассу показалось, что она отчаянно пыталась оторвать ладони от шара. Но око держало крепко. Тасс заметался, не зная, что делать. Больше всего ему хотелось схватить ее и попробовать оттащить. И почему он не шарахнул поганую стекляшку сразу, как только нашел? Впрочем, теперь жалеть было поздно. Он мог только стоять рядом, беспомощно наблюдая. Тело Лораны скрутило жестокое судорога. Она упала на колени, по-прежнему сжимая око ладонями. И на смену отчаянию пришла ярость. Она попыталась подняться, бормоча что-то по-эльфийски и используя око как опору. подструился по ее лицу. Было видно, что все ее силы были напряжены до предела. И она поднялась, мучительно, медленно, но все-таки поднялась. Око вновь вспыхнуло, породив целый вихрь цветов, сей не одного. Потом из него заструилось чистое белое сияние. Прямая и гордая стояла перед оком Лорана. Напряжение пропало с ее лица. Вот она улыбнулась и без сознания рухнула на пол. Драконы разрушали башню Верховного Жреца, дробя в пыль камень за камнем. Армия придвигалась все ближе. Первыми шли дракониды, готовые ворваться сквозь проломы в стенах и истребить все живое внутри. Повелитель драконов кружился высоко над пылью и хаосом, наблюдая за разрушением башни. Разорванную ноздрю синего жака покрывала черная корка спекшейся крови. Все шло хорошо. И вдруг ясный день прорезали яркие лучи белого света, вырвавшиеся из зияющих входов в главную башню. Драконьи всадники мимолетно удивились этим лучам. К чему бы, мол? Драконы отреагировали совершенно иначе. Они вскинули головы, глаза их остекленили. Они услышали зов. Сущность, запечатанная в хрусталь магами древности и покоренная эльфийкой, выполнила приказ. Она позвала. И у драконов не осталось выбора, кроме как подчиниться этому зову. Тщетно силились перепуганные седаки повернуть своих летунов. Драконы больше не слышали их голосов, только голос, исходивший из ока. Два дракона помчались к поднятым в ожидании решеткам. Два всадника надрывали горло, неистово клотя пятками, вышедших из повиновения зверей. Белое сияние распространилось за пределы башни, коснувшись передних рядов подходившего войска. И люди-полководцы схватились за головы, армия внезапно сошла с ума. Драконы расслышали зов ока ясно и четко. Для драконидов же небо перемешалось с землей. У них гремел в ушах оглушительный голос, отдававший немыслимые приказы, которые каждый к тому же понимал на свой лад. Иные монстры падали на колени, болезненно зажимая лапами уши. Другие бросались на утек, напуганные неведомым ужасом, таившимся в башне. Третьи бросали оружие и, как безумные, бежали «вперед». Словом, несколько секунд и четко организованная атака сменилась всеобщим помешательством и неразберихой. Тысячи драконидов с воплями разбегались кто куда. Видя это, гоблины кинулись спасать свои шкуры. Люди остались растерянно стоять посреди хаоса, ожидая приказов, которые некому было отдавать. Синий вожак не последовал за собратьями. Могучая воля Повелителя удержала его, хотя и с величайшим трудом. Но ни двух других драконов, ни обезумевшую армию спасти было уже невозможно. Повелителю оставалось только исходить бессильной яростью, пытаясь угадать, что же это за белое сияние, откуда оно исходит, и можно ли его как-нибудь погасить». Синяя драконица достигла первой решетки и ринулась внутрь. Всадник едва успел пригнуться, не то каменная притолока снесла бы ему голову. Повинуясь могущественному зову ока, синяя мчалась сквозь просторные залы, едва касаясь концами крыльев каменных стен. Вот осталась позади вторая решетка, и драконица ворвалась в зал, уставленный острыми и зубренными колоннами. Здесь она учуяла стали, человеческую плоть, но голос ока неудержимо влек ее вперед. Драконица ни на что не обращала внимания. Этот зал был не так просторен, как первый. Синие прижало крылья к бокам, продолжая лететь вперед по инерции.